Ровно под скамьей конвоируемого. Так что вот так. Ничего личного. Исключительно рациональное решение. Когда она открыла дверь клетки, он осторожно сделал несколько шагов вперед. Так ходит кот, которого принесли в новое для него место и только открыли переноску. «Отвернись!» – скомандовала Тоня. И старик отвернулся. Он вытянул руки над головой во всю длину, потянулся, потом достал руками до носков. Повторил это несколько раз и лишь после этой короткой разминки подошел к двери и посмотрел в окно. Снова потянулись часы. Тоня засыпала, а старик все стоял и смотрел. Он не произнес ни слова с момента, как Тоня открыла дверь клетки. Когда Тоня вынырнула из беспокойной дремы, сном это было все-таки сложно назвать, старик продолжал стоять и смотреть в окно, как будто так и не пошевелившись ни разу за прошедшие несколько часов. Тоня лежала и смотрела на эту странную фигуру окна. Старик был высоким. Если смотреть со спины, его возраст был совсем незаметен. Очевидно, в прошлом он занимался каким-то спортом – Хорошая осанка, широкие плечи. Восемьдесят прожитых им на свете лет становились очевидны лишь когда собеседник видел его лицо. Седую бороду, морщины и, главное, глаза. Серые-серые глаза. За что тебя? Тоня решила, что если уж надо вступать заключенным в разговор, то начать имеет смысл с самого очевидного и, наверное, важного вопроса. Старик впервые отвернулся от окна и посмотрел на Тони с интересом. Он улыбнулся, как будто именно этого вопроса он и ожидал от Тони. Статья 275 Уголовного кодекса «Государственная измена», то есть совершенный гражданином Российской Федерации шпионаж, выдача иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, доверенную лицу или ставшую известной ему по службе, работе, учебе или в иных случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации. Глядя на удивленное выражение лица Тони, старик поспешил добавить. Не удивляйтесь, у меня фотографическая память. Когда ко мне в Лефортово впервые пустили адвоката, он дал мне почитать статью УК, по которой меня обвиняют. Вот я и запомнил. Тони на лицо посерьезнела. Ну да, так она и думала. Предатель. Изменник. А еще выглядит так мило, как будто дедушка чей-то а на самом деле на врагов работал. на представление об изменниках Родины было сформировано советским кинематографом. Другого она почти не смотрела никогда. И в ее голове слово «предатель» причудливо рифмовалось чем-то вроде «фашистская гадина». Но вот только на гадину, а уж тем более фашистскую, этот дружелюбный старик совсем похож не был. Тоня села на лавке, а старик зашел обратно в клетку, сел и прислонился к стене. Кажется, многочасовое стояние у окна его все-таки утомило. Тоня не успела даже задать вопрос, а старик уже продолжил объяснение. Я изучал сусликов. Тоня не сомневалась, что паузу после этих слов старик сделал специально, чтобы насладиться ее реакцией. В смысле сусликов? Суслики с госизменой тем более с фашистской гадиной никак не вязались. В деревне, где Тоня выросла, суслики водились в больших количествах. В детстве она очень любила следить за ними. Но как именно они могли представлять собой гостайну, Тоня не могла себе даже представить. Я понимаю вашу реакцию, Антонина. Сержант Матвеева терпеть не могла, когда ее называли Антонина. Она хотела гаркнуть на старика, но впервые с момента их встречи Она не сделала этого на автомате. Да откуда ему знать? И поправила его даже как-то мягко. Тоня. Лучше Тоня. Старик кивнул и продолжил. Я действительно посвятил жизнь изучению берингийских длиннохвостых сусликов. Их еще называют американскими сусликами или евражками. Это удивительные животные, и в их организме скрыт ключ к межзвездным путешествиям. В этом месте Тоня окончательно потеряла нить повествования, но старик, видя, как удивление на ее лице сменяется раздражением, поспешил объясниться. Не удивляйтесь, пожалуйста, и простите мне это маленькое представление. Это обычная реакция, и мне, признаюсь, очень нравится смотреть, как люди, далекие от моей науки, реагируют на слова о межзвездных сусликах». Старик улыбнулся, но ответной реакции от Тони не получил. На самом деле все абсолютно рационально и значительно более прозаично. Дело в том, что берингийские суслики большую часть жизни проводят в спячке. И это совсем не простая спячка. Они, по сути, балансируют между жизнью и смертью. Такое подобное анабиозу состояние, в котором они дышат лишь раз в минуту, а их сусличие сердца бьются с частотой пять раз в минуту. Примерно каждые две-три недели они ненадолго оживают. Знаете, когда в лютые морозы автовладельцы иногда спускаются к своим машинам и заводят их, чтобы мотор не замерз. Они никуда не собираются ехать, просто поддерживают двигатель в рабочем состоянии также и мои суслики. Находясь, по сути, в спячке, они иногда оживают. На сутки температура их тела повышается, они начинают подергивать во сне лапами, но по-прежнему не едят и не пьют. Старик сделал паузу, чтобы откашляться. Тоня поймала себя на том, что ей стало интересно, и она слушала и не перебивала. Рассказ о сусликах не имел никакого прикладного значения, но позволял ей хоть немного отвлечься. Так вот, я изучал именно эту особенность. В вопросах путешествий к другим планетам расстояния играют огромную, ключевую роль. Взять хотя бы наиболее похожую на Землю, как считают астрономы, планету кеплер 438 b Ее открыли совсем недавно. Может быть, на ней есть жизнь, но расстояние до нее огромно 340 световых лет. Простой человек не может пережить полет на такое расстояние. Но вот если бы человек умел впадать в спячку, как умеют это делать берингийские суслики, то подобные путешествия могли бы стать реальностью. Изучением этого процесса я и занимался всю жизнь». Старик замолчал. Лицо его погрустнело. И Тони показалось, что он грустит не потому, что за окном конец света, а он заперт в автозаке со своей конвоиршей, а потому что скучает по сусликам, которых точно больше никогда не увидит. Впервые Тони стало его немного жаль. Старик откашлялся, И снова заговорил, только теперь чуть тише и грустнее. Всю жизнь я отдал науке. Я занимался своими исследованиями почти полвека. И никогда никому не было до меня никакого дела. Меня арестовали дома. Задержали, простите, вас задержали дома. Арестовать может только суд. Действительно, старик посмотрел на Тоню с легкой улыбкой, и сержант Матвеева не увидела в ней насмешки, которой там и не было. Спасибо, Тоня. Фотографическая память или нет, но в юридической терминологии я, признаюсь, не очень силен. Старик замолчал и уставился в стенку автозака. Так что, вот так просто взяли и задержали? Тоне хотелось продолжения. Да, без предупреждения, без повестки или каких-то звонков. Просто вломились рано утром ко мне в квартиру, напугали пса. Увезли меня сюда, в Лефортово. Адвокат объяснил уже потом, уже после того, как я провел в камере неделю, что мои исследования стали ретроспективно секретными. Кто-то использовал мои открытия в секретном проекте. И вот я с вами в автозаке. Что это был за проект? Кому понадобились мои суслики? Ничего не знаю. Тоне нечего было сказать. Она не сомневалась в том, что старик говорит правду. Сложно было выдумать настолько фантастическую историю. А в то, что кому-то из фейсов понадобилось выполнить план по госизменникам, и они взяли первого рядом лежащего, Она была готова поверить без труда. От фейсов никогда ничего хорошего нельзя ожидать. Никому. В автозаке становилось все жарче и жарче. Утреннюю прохладу на улице сменило палящее солнце. И Тоня вся внутренне сжалась от мысли, что еще немного, и она снова окажется в этой чудовищной духовке. «Надо было что-то делать». Тоня подошла к двери и выглянула в окно. Со вчерашнего вечера, когда она смотрела наружу последний раз, ничего особо не поменялось. Все так же на асфальте лежали груды тел, ветер доносил откуда-то клубы дыма, но, очевидно, пожар был далеко, потому что дым был не густым. Старик встал рядом с ней, и сейчас голос его звучал сухо и деловито. Я наблюдал за происходящим вокруг всю ночь. Я ученый. Это моя работа. Анализировать факты и пытаться найти закономерности. И вот что я могу сказать. Очевидно, что в Москве наступило то, что в кино называют зомби-апокалипсис. За ночь я видел примерно дюжину зараженных. Кто-то проходил мимо, кто-то стоял рядом. Я видел достаточно, чтобы прийти к кое-каким выводам. Старик рассказывал коротко и понятно, не засыпая Тоню мудреными терминами и сложными словами. Ей это нравилось. Из его объяснений она поняла, зараза, которая обрушилась на Москву, убила всех. Но лишь часть зараженных умерла сразу, остальные превратились в зомби. Он использовал именно это слово. Как-то странно притворяться. Наша культура давно придумала определение живому мертвецу, И как бы дико оно ни звучало для нас в повседневной жизни, это наша с вами новая реальность. Но зомби, — продолжал старик, — это тоже не финальная стадия. Очевидно, зараза, старик предположил, что это вирус, запускает в человеческом теле особый цикл. Смерть, возрождение, стадия невероятной агрессии, новая смерть, новое возрождение. Стадия агрессии, которую мы с вами наблюдали, очевидно, забирает все возможные силы у зараженного организма. Если он не может пополнить их немедленно, он умирает. Но вирус не дает ему умереть окончательно и насильно запускает организм заново. Чем более изношенным он был на момент смерти, и чем меньше питания, очевидно, белкового, он получает в промежутках между фазами, тем короче эти промежутки становятся и в какой-то момент организм больше не может перезапускаться и умирает окончательно. Тоня кивнула. Она тоже видела из окна, как некоторые зараженные падали на землю в конвульсиях, так что объяснения старика звучали для нее разумно. Но оставался вопрос. «Так а делать мы чего будем?» Старик отошел от окна и сел на Тонину лавку. Она хотела сказать что-то жесткое, просто по привычке, автоматически, Но сдержалась. Старик думал. Тоня села рядом с ним и молча ждала, что он скажет дальше. «Я совсем не знал своего отца». Старик сделал паузу, а Тоня посмотрела на него с недоумением. это тут при чем?» «Она вот тоже не знала, и слава Богу!» «Он умер, когда мне было два года» и отцом мне стал мой научный руководитель в университете. Он не только сумел увлечь меня биологией, он во многом объяснил мне, как жить, научил меня, показал своим примером. Рудольф Сергеевич всегда говорил, если принятие решения неизбежно, не стоит его откладывать. У него была даже математическая формула, которая строгим языком науки очень наглядно объясняла, что чем дольше ты откладываешь принятие решения, тем больше появляется факторов, которые могут негативно влиять на конечный результат. Старик встал и подошел к окну. Он внимательно оглядел все доступное взору пространства и, не найдя ни одного зараженного в поле зрения, повернулся к Тоне. Если мы останемся здесь, мы умрем. Если мы попробуем выйти, мы тоже, скорее всего, умрем. «Умирать от бездействия, умирать безвольно и побежденным я не хочу. Для меня пришло время рискнуть. Вы со мной?» Он посмотрел Тони прямо в глаза. «Вы не помните, где ключи от автозака? Их ваш напарник взял с собой, или они так и остались в зажигании?» Тоня помнила, она отлично это помнила, потому что сама не раз отчитывала Леньку за это абсолютно очевидное нарушение должностной инструкции. Уходя покурить или по каким-то другим своим делам, он всегда забывал взять с собой ключи. В зажигании в голосе Тони прозвучала надежда. Она поняла, что именно хочет предложить старик. Он протянул ей руку, и сейчас голос его звучал уверенно и решительно. Тогда выбор очевиден. Нам надо выбраться и попасть в кабину нашего с вами автозака. Происходящее сейчас за окном было похоже на массовое помешательство. Люди кончали с собой, прыгая с балконов. Зачем? Может, это так на них воздействовал вирус? Всего не имел ни малейшего понятия. Но если эта неведомая хрень представляет опасность для них то надо обезопаситься от нее, чем скорее, тем лучше. Они плотно задернули шторы. Костик включил кондиционеры во всех комнатах. Они сели в гостиной, включили PlayStation и до самого позднего вечера играли вдвоем в FIFA, выкрутив звук так, что Севе порой казалось, будто они с братом правда на стадионе. На пару часов мир за окнами просто перестал для них существовать. И мальчики были ему за это очень благодарны. В этот раз первым уснул Сева. Он просто вырубился с джойстиком в руках. Костя бережно укрыл брата пледом, выключил приставку и телевизор и пошел бродить по квартире. Пока Сева спал, Костик опасался отдергивать занавески и уж тем более открывать окна. Что если там происходит что-то еще более страшное? Он сделал себе чай и теперь сидел в темной кухне и думал. Мыслей было так много, что ему сложно было сконцентрироваться. Северная идея отвлечься и поиграть очень помогла ему успокоиться и собраться, но все равно, когда он взял чашку с чаем, то заметил, что рука его дрожит. Кита надо есть по кусочкам. Когда Костя услышал эту фразу впервые, он ужасно рассердился и расплакался. По рассказам мамы, сам Костя тогда был совсем маленьким и сейчас уже эту историю не помнил, он налетел на папу с кулаками. «Нельзя китов есть! Киты добрые!» – плакал Костя. Когда ему было три года, они с семьей отдыхали в Испании и плавали на маленькой лодочке в китовом заповеднике у испанского острова Гомера. Костя само путешествие не помнил, а вот фотографии маленького себя, смотрящего с маминых рук на кита, плывущего рядом с лодкой, помнил и очень любил. Уже позже, прямо перед тем, как он пошел в школу, первым фильмом, на который они сходили в кино всей семьей, для Кости стали «Океаны». Фильм так впечатлил его, что вплоть до второго класса он на любимый взрослый идиотский вопрос «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» отвечал морским биологам. Так вот, тогда, в его детстве, папа совсем не рассердился и объяснил, что на самом деле это выражение совсем не про настоящих китов. Так говорят, когда на пути встречается огромная сложность или дело, которое кажется совершенно неподъемным, как кит. Тогда это большое дело надо разделить на много маленьких и начать делать их шаг за шагом кусочек за кусочком, и так сразу все получится. Сидя в пустой темной кухне, Костя подумал, что пришло время есть кита. Раз он не может сейчас придумать, как решить их самую большую проблему, а Костя не сомневался, ответ на этот вопрос не знает не только Сева, но и все взрослые, оставшиеся в Москве, то надо разделить ее на несколько маленьких и начать решать их. Несмотря на то, что ему было ужасно страшно даже об этом думать, Костя понимал, как важно им село и узнать, что же именно происходит снаружи. От этого напрямую зависела их безопасность. Он собрался с духом, встал, отдернул штору в окне на кухне и встал на подоконник. Так ему была видна большая часть двора. Он насчитал 14 тел. Это были те из соседей, кто поддался общей истерии и прыгнул. Костя с ужасом смотрел на изломанные тела, на кровь, испачкавшую их классную детскую площадку. Квартира, которая загорелась, утром выгорела целиком, но удивительным образом огонь не пошел дальше. Четыре черных окна на девятом этаже хищно смотрели на Костю из темноты. Костя слез с подоконника и пошел к другому окну из которого утром они видели танк. Танк стоял на прежнем месте, но люк его башни был открыт. Поскольку вокруг все было и так завалено телами зараженных, невозможно было определить, сумел ли кто-то из экипажа спастись, или же они так и остались лежать в этой открытой братской могиле. Косте было очень страшно смотреть на танк и тела, ему хотелось поскорее задернуть занавеску, Но раз уж он решил сделать это дело, то он доведет до конца. За те 10 минут, что Костя смотрел на танк и окрестности, на улице никто не пошевелился. Иногда моргал уличный фонарь, но он и в обычное время так делал.